«Эпилог?» «Цветы — это не подарок на Новый год», — благоразумно заметил лис. «Пришлось согласиться. Я не хотела отмечать Новый год, накатила тоска, постоянно хотелось плакать, но поводов не было, и мой расшатанный беременностью организм находил самые глупые причины, чтобы разрыдаться в самый неподходящий момент. Лису бы памятник поставить». Терпеть мое нытье, выполнять зубодробительные поручения, мотаться по городу, чаще, конечно, отправлять других в поисках экзотических фруктов или карамели со вкусом перца. Да, мне порой хотелось и такого, но он каждый раз обнимал меня, нежно целовал и говорил, что для нас с малышом достанет луну с неба. А какие-то там соленые попки крокодилов такая мелочь, что не стоит внимания. Но праздник — это праздник, и какое бы у меня ни было настроение, портить его для семьи я не могу. Мне понравилась Рита и брат Лиса. А уж когда я узнала подробности их истории, то ревела в три ручья, поминая Николая плохими словами. Он, кстати, нас больше не беспокоил. Лис сказал, что его отец все осознал, ушел в отшельники. «Надеюсь, что так оно и есть». «Не хочу снова бояться за нашей жизни». «Риткины двойняшки потрясающие. Настоящее чудо. Обожаю их. Готова баловать подарками. И жду, не дождусь, когда родится мой богатырь, испиднавший мне все почки. Я не знаю, что подарить Рите». Окинула тоскливым взглядом ближайшие витрины. «Ян меня убьет», — простонал лис и криво улыбнулся. Рите разрешили сладкое. «Что? Если б не живот, подскочила бы на месте. И она мне не сказала?» «Она сама еще не знает», — вздохнул мой мягкий и любящий муж. Ян ей хотел сюрприз сделать». «Потом сделает». Отмахнулась и выцепила название кондитерской. «Мне важнее». «Знаю, что тебе важнее», — хмыкнул лис. Поэтому и сказал, «Тебе Ян спасибо скажет, а мне в нос даст». «Не даст. Ты сильнее». «С братом силу не использую». Перешучиваясь, добрались до магазина, и я ввалилась внутрь, как слон, в посудную лавку. От обилия цветных вкусностей разбежались глаза, но я уже решила, что подарю Ритке огромный торт. Она заслужила замучение с грудным кормлением. Пока рассматривала витрину, не обращала внимания на окружающее пространство сотрудников и посетителей. Рядом со мной лис, а он тот еще перестраховщик, контролирует все от и до. А по торговому центру бродят еще волков десять личной охраны. Альфа стаи серых лис и его супруга. Как-никак. Впрочем, я бы посмотрела на того, кто решится на нас напасть. И моя невнимательность сыграла со мной шутку. «Мама!» «Я хочу!» «Сонь, попозже. Дома у тебя будет самый вкусный тортик, помнишь?» «Да, но я хочу сейчас!» «А потерпеть?» «За поцелуй?» «Конечно, булочка. За поцелуй потерпишь до дома?» «Потерплю!» Мне стало холодно. Даже сердце замерло, пока я оборачивалась на знакомый голос. Время словно остановилось. Зашвырнуло меня в комнату, которую мы делили на троих. Я отгородилась от прошлого, от тех, кто был моей семьей, и даже не пыталась их найти. А теперь меня ударили лбом в стену, напомнив, чего я стою. Оглянулась, мимолетно заметила испуганный взгляд лиса, который спрашивал, что со мной, вызванивая охрану, отмахнулась от его руки и пошла к прилавку, за которым стояла моя сестра, Оля, совсем не изменившаяся, может, ставшая чуть старше, но такая же мягкая и светлая. «Оль!» — позвала хрипло, понимая, что не могла ошибиться. Она замерла, вздрогнула, обернулась ко мне, переводя взгляд с крохотно-темноволосой девчонки на меня. «Марина?» — ее голос оборвался всхлипом. «Эй, мне торт нужен, я долго тут стоять буду», — вклинился в наш безмолвный диалог какой-то жирный кабан. «Тас, обслужи». Холодно бросил лис, и оборотень легко потеснил мою сестру за кассой, вливаясь в работу, словно всю жизнь стоял за прилавком. «Мам, а кто это?» — дернула Олю за руку девочка. «Твоя тетя, милая, моя младшая сестренка», — тихо ответила она. «И вот теперь я увидела то, что должна была понять с первого взгляда. Ни одну меня жизнь помотала и столкнула с оборотнями». Мне открыто улыбалась темноволосая девчушка, совершенно не похожая на маму, показывая крохотные клычки и ярко-зеленые глаза. «Волчица!» «А ты не против встретить с нами Новый год?» — вырвалась у меня. «Твой муж не будет против?» «Я не замужем». Оля всхлипнула. «И буду очень рада». «Это был первый Новый год, который я встретила с улыбкой». Рядом те, кто мне дорог, кто любит меня и кого люблю я. Моя семья — те, ради кого можно сбежать даже из ада, а потом вернуться, чтобы его заморозить. Самые дорогие люди и волки. Семья, которая в новом году стала больше. 1 января, не дожидаясь, пока мама попробует все четыре подаренных Рите торта, а папа разнесет больницу от волнения, На свет появился мой самый долгожданный богатырь Мирослав Елисеевич.